касается первого условия, а это знание. Второе условие Баракулуфикум, ученые говорят, алихтияр, то есть свобода выбора. Противоречит этому аль-икра принуждение. Противоречит этому икра. Значит, условием является свобода выбора, ихтияр. Тем, что нам запрещает препятствием такфира, является он с икра, то есть принуждением. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Аталья, «Ман кафара билляхи баада иманихи, илля ман укриха ва хальбу мутмайну бель иман». Те, кто проявил неверие, те, кто не уверовал в Аллаха после своей веры, кроме тех, кого принудили, и в сердце своем он был верующим. Этот аят пришел в Баграклауфикум, «Лесаба ван-Нузуль, причина». Здесь послание этого аята, история Аммара ибн Уяса. Аммара ибн Уяса, радуяллахангу, был одним из подвижников Мекки. Мужчарки мучили его и заставляли, заставили поносить Аллаха Субхану его посланника. И он, не вытер, не выдержав э, пытки, сказал то, что являлось поношением Аллаха, его посланника. После этого он пришел грустным, печальный пророку с и рассказал, что случилось. Пророк с Аллахом спросил у него, а что ты нашел в своем сердце? что ты нашел своим сердцем? сердце, он сказал спокойствие, то есть я спокойно был верующим. Он пророк, Саллаху алейхи ва сказал, если они еще раз повторят, то повтори. Самое главное – спокойствие. И поэтому баракулауфикум, человек, которого принудили совершить куфр, не является кафером баракулауфикум. Третье условие баракулауфикум – тауиль. То есть, чтобы человек не был истолковывающим, то есть по-своему понимающим этот вопрос – То есть до него как-то это преподнесли Баракулуфикум, опираясь на Коран и Сунну. То есть кто-то исказил ему понятие Корана и Сунны, но делает какой-то куфр или какой-то шир, исходя из контекста в Коране и Сунны. Как в наше время Баракулуфикум, допустим, где-то на Кавказе или в Средней Азии, люди делают шир, обращаются к мертвым. Если им ты скажешь, и зачем поклоняешься мертвым? Он скажет, ну вот так можно поклоняться? Нет, он скажет, аузу биля, кому я поклоняюсь? Ла ла и ла и ла ла. Я не поклоняюсь им. То, что мы делаем, это называется Василия, и так далее, и тому подобное. Они вообще не думают, что они делают. Люди, которые совершают ширк, они вообще не думают, что они делают ширк. Они даже не считают, у них близкого нет, что то, что они делают, это поклонение. Почему? Потому что их ученый, тот, кто там сидит, в мечети или в этом мавзолее, преподносят, искажают им баракулуфикум, приводят им недостоверные доводы, или же искажают им контексты Курана и Сунны. и преподносят им тем образом что как будто бы можно понимать из курана и сунны что можно к этим мертвым обращаться и поэтому баралу фикум обязательным условием является чтобы человек не был истолковывающим человек не был истолковывающим. если он истолковывает то ему есть оправдание баралаху фикум и поэтому шейху Ибн Таймия рахималаху Тааля сказал что тот человек который попал в куфр через дозволенные истолкования то есть Тауиль саих иджима аан единогласное мнение что этот человек не является кафиром этот человек не является кафиром точно так же иджима передал имам Ибн Хазм в своей книге Фасл. доводом тому является хадис который привел Абдуразак о том что куддама Ибн Мазун, роды был один из подвижников и был участником бадр дозволил себе распивание вина То есть после смерти Пророка Аллах сказал: вино халяль и начал его пить. И в дом он приводил барак Луфику Мая. Он читал слова Всевышнего Аллаха спонтанно: «Лайс аля ладина аману, уамил солихати жунахун фима тагиму, идамат та'кува аману, уамил солихати, тумма та'кува аману, уасану». Аллаху юхайбуль махсини. То есть на тех, которые уверовали и совершили праведные дела, нет греха за то, чем они питались. Если они были богобоязнены, веровали, совершали праведные дела, если после этого они опять были богобоязнены и веровали, если после этого они опять были богобоязнены и творили добро, ведь Аллах любит творящих добро. Он приводил в довод этот аят и пил вино, говорил в «Я же боюсь Аллаха, поэтому Аллах сказал, что нету проблем пить, если боюсь». Я боюсь Аллах Субтитрии, поэтому для меня вино халяль. А Умар в то время, он был халифом, позвал его. В присутствии Алира Далангу и сказал ему. Объяснил ему, как надо понимать этот аят, и после этого сказал, либо ты откажешься, и мы тебя побьем плетьми, либо ты остаешься на своем, и мы тебя убиваем за то, что ты становишься кафиром. Вот Дамабдумазаун понял свою ошибку и покаялся. И поэтому Баракулуфикум Омар идли Хаттаб, точно так же Али Радуангу и другие сподвижники не назвали его кафиром, несмотря на то, что он сделал изтехляль, то есть дозволил то, что запретил Всевышний Аллах. Однако Барахлуфикум, причиной тому, что ему не сделали такфир, не обвинили в куфре, для вас то, что он был истолковывающим. Он был истолковывающим. Четвертое условие Бараклуфикум, там дуфиаль куфр, чтобы человек преднамеренно делал действие куфра, преднамеренно делал действие куфра. А мания, то есть препятствие, противоречие этому, является ошибкой. То есть, если человек совершит куфр по ошибке, этот человек не становится кафером. Доводом тому являются слова Всевышнего Аллаху Суфан Аталя. ахидна туахидна инна сина ауахтаана». «О Господь наш», в конце Суры Бакара, Аллах Суфан Аталя нам не спасла яд, и чтобы мы мечтали, «О Господь нас, не спрашивай нас за то, что мы забыли, или за наши ошибки». И как пришло в хадисе, Когда верующие прочитали этот аят, пророк свыше сказал: "Фальт, так я и сделаю". Точно так же также бароклавикум доводом является хадис, в котором пришло о том, что пророк, в котором пророк саллаллаху алейхи вассалям рассказал о том человеке, который, будучи в пустыне, потерял своего верблюда с провизией, и он лег для того, чтобы умирать, и прикрыл глаза, а потом открыл глаза, увидел своего верблюда и от сильной радости соскочил и сказал: "Аллаху манта, абди уан роббук». «О Аллах, ты мой раб, а я твой Господь!» И сказал православ, «Ах да, ах там, ишиддакльфарах!» То есть, ошибся из-за сильной радости. Этот человек, барак Лауфикум, преднамеренно куфр не делал. Этот человек преднамеренно куфр не делал. Поэтому Баарак Лауфикум этот человек оправдан. Поэтому этот человек оправдан и не является кафиром. Исходя из этого, Баракулуфикум Ахли Сунна Аль-Джама сказали, что условием такфира является, чтобы человек преднамеренно совершал действие куфра. Однако очень важная разница между Ахли Сунна уль джама и Мурджиа, Джахмитов Мурджиа, Баракулуфикум, которые говорят, что человек не становится кафиром до тех пор, пока он не хочет, не захочет этого куфра. Смотрите, Ахли Сунна говорят, «Аль-Яр-Раджулю, ля-якфур, хатта ятааммат фи'ляль куфра». То есть человек не становится кафером до тех пор, пока он преднамеренно не совершит этот кофр. А мурджия говорят, ар-раджу лля я хатта юриду Человек не становится кафером до тех пор, пока он не захочет куфра. То есть, понял, да, тут о действиях, идут, а тут о самом кофре. И поэтому кафером у Сунна сунаджам остается тот, кто совершает действие преднамеренно. И у нас, Барак Луфикум, человек шутит, когда это тоже преднамеренно, поэтому те люди, которые издевались, поносили пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах сказал, хат кафартум бада и маникум, вы стали каферами, неверующим после вашей веры. Они что сказали, Пророк салласам? Инна макунна нахуду худу Мы, говорит, просто пускались в пустые разговоры и шутили. Но факт, что они, когда пускались в эти разговоры и шутили, они же преднамеренно это совершали, поэтому они попали в куфр. А тот человек, который от сильной радости, Скажет что-то, или от сильного испуга, или еще от чего-то, то есть непреднамеренно совершил бара бараклофикум, этот человек не является кафером бараклуфикум. И как мы сказали, а джагмиты, мурджиа из джахмитов, сказали, что человек не станет с кафером до тех пор, пока он не захочет куфра. И агли из Джама, изнишиху ислам, то сказал, что это является неправильным. Почему? Потому что Иблис Барак лофикум, когда совершил кофр, не подчиняясь Выщему Аллаху Абава, стакбара отказался и совершил высоко, отказался. Проявив высокомерие, он не хотел куфра. Он не хотел совершать куфра, но он стал кафиром. Барак фику. фикум. Это то, что нам облегчил Всевышний Аллах, Субханна из правил, связанных с такфиром. И как я говорил в начале, если кто-то с чем-то не согласен, братья, не надо просто так грех на душу брать, рыба обсуждая за спиной, обвиняя Мурджи, джагмит и так далее. Поистине в судный день вы за это будете спрошены. И поэтому, Барак Луфикум, если кто-то с чем-то не согласен, пусть напишет письмо, пусть позвонит, скажет, брат, ты ошибся в таком-таком вопросе, доводом тому является такой-такой Далиль. И все, тали, разберемся. би ляги Тали. Это то, что облегчил нам Всевышний Аллах Субану И прошу Всевышний Аллаха Субану тех ученых, от которых мы передавали эти слова Барклоу